Глава 19. Как вы себя чувствуете? спросила Есмин у Даримы после того, как очередной раз вмешалась в её внутреннюю энергетику, перенаправляя движение энергии по силовым каналам матроны. Её организм был слишком изношен, а энергетический каркас находился на грани разрушения. Большинство энергетических каналов были закупорены, поэтому циркуляция энергии в организме матроды практически прекратилась. Ясмин с трудом удавалось находить путь, по которому сможет пройти животворящая для любого владеющего энергия. Порой ей приходилось пробиваться сквозь плотнейшие барьеры, если другого пути не было. Для этого Ясмин вкладывала в Дариму частичку своей силы, с каждым разом ослабляя себя, но она не жалела об этом. Матрона клана Лекба могла очень сильно помочь в борьбе с орденом, что она уже доказала неоднократно. Спасибо, Ясмин. Мне уже гораздо лучше, улыбнулась старушка, погладив руку Ясмин, которая лежала на её голове. После каждого твоего визита все мои покрохи начинают возвращаться ко мне. Я рада, что могу помочь вам, прошептала Ясмин, пробивая очередной барьер своей силой. Ясмин закрыла глаза, когда на неё накатила дикая слабость. На мгновение Ясмин показалось, что она потеряла сознание. Резко встряхнувшись, она подскочила с кровати матроны, на краю которой и сидела во время работы. Её глазам открылась ужасающая картина, а по ушам ударил полустон, полукрик, полухрип, вырвавшийся из горла, охваченный берёзой дымкой даримы. Тело матроны билось в конвульсиях. Мышцы сокращались в произвольном порядке, причиняя сильнейшую боль. Кожа на её правой руке почернела и началасыпаться, словно прогоревшая зола. "Срочно закрывай все её силовые каналы", закричал, бежавший в палату Хероши Сенсей. "Сила очень сурово карает хлятых преступников", добавил он себе под нос, прижимая к кровати тело матроны. На слова помогли Исмин выйти из ступора, и она тут же кинулась к Дарими. Собирая последние крохи силы, что у неё остались, если потребуется, Исмин подчеркнёт собой, додаст Матроне Шамс нанести последний удар по ордену парящего солнца. Как только в комнату зашла первая рыжая голова, близнеашки, стоявшие, имевшиеся, словно хотят в туалет, с дикими воплями радости сорвались с места, оставляя меня одного стоять в недоумении. Я даже не успел разглядеть, кто это был, как два прекрасных урагана просто снесли тело моего потенциального родственника обратно в коридор. Оттуда сразу же послышались радостные возгласы и звуки какой-то возни. Всё прекратилось, когда подал голос Мстислав Родионвич, призывая всех в порядок, причём он делал акцент на поведении своих внуков, игнорируя поведение близнецов. Сергей сразу понял, что девчонки его любимицы, и он всячески их балует. А это его выступление только доказало мою правоту. Долго мне стоять одному не пришлось. Сперва рядом со мной появился Воронцов, каким-то образом успевший одеться в свою парадную форму, а секунд через 10 к нам вышел насупленный Довыдов. "От же молодёжь пошла, совсем стариков ни вошто не ставят и не прислушивается к их словам", сплеснув руками, сказал глава императорской гвардии. "Впервый раз вижу его в военной форме, да ещё и при орденах и медалях. которых собралось так много, что мне показалось, будто они закреплены даже на штанах испинеем Стеслау Ардеониовича. Заметив моё пристальное внимание к его наградам, Давыдов просто махнул рукой. Я был против, но меня заставили нацепить весь этот металлолом. Без этого грозились не взять с собой меня, представляешь? Это кто же у них в семье такой смелый, что может взять и оставить сильнейшего владеющего империей дома? Я очень хочу познакомиться с этим человеком. Мой ещё родственник должен знать, какой выдающийся прапрадед у наших девочек. Раздался очень приятный голос за спиной вместе с лауа Родионёвича, и через секунду я увидел его обладательницу. Говорят, что если хочешь узнать, как будет выглядеть твоя жена в старости, посмотри на тёщу. Хочу сказать, что мне очень повезло, обе мои жены будут выглядеть просто потрясающе. Всё семейство Тавыдовых я уже видел на посвящении, но там я не особо обратил на них внимания. Просто отметил, насколько они все дружные и весёлые. А сейчас, понимая, что зря я не уделил рыжему семейству больше внимания, особенно их маме, передо мной предстала практически точная копия близнецов. Красота их мамы была более зрелая и настоявшаяся, ставшая с годами только лучше, а огненно-рыжие волосы дополняло усыпанное веснушками лицо. Да не нужен ему весь этот металагом. Она же видел меня в деле и отлично представляет, на что я способен. И я чего-то не знаю, подбоченевшись спросила мама близнецов. Так вы для чего к нам пришли? Можете выяснить всё и по дороге домой, заявила Мира. Вот-вот, а то не хватало ещё слушать ваши постоянные разборки, поддержала её Кира. Эх, девочки, девочки, где же ваши манеры? Почему вы до сих пор не представили молодому человеку? Теперь все были в сборе. Папа близнецов оказался очень высоким. Встав рядом с нами, он возвышался над всеми на целую голову и со своей высоты укоризненно смотрел на девчонок, которые совершенно не чувствовали своей вины. Его волосы были столь же рыжими, как и у остальных членов их семьи. И где они только смогли найти друг друга? Светлана Ефимовна и Олег Анатольевич Довыдовы, сказала Мира, поочерёдно показывая на родителей. Василий Дмитриевич Лопухин На этот раз слоузила Кира. Очень приятно познакомиться с родителями этих прелестных созданий, сказал я, протягивая руку Олегу Анатольевичу. К моему удивлению, Светлана Ефимовна тоже протянула мне руку, которую я также пожал. Женщина посмотрела на меня с изумлением. Лицо самого старшего Довыдова расплылось в улыбке. За спиной захрюкал от еле сдерживаемого смеха Воронцов. И что я сделал не так? Когда во время знакомства дама протягивает тебе руку, ты должен её поцеловать, просияла мне Мира. Прошу прощения, но о подобных тонкостях я не знаю, во время своего обучения я честно прогуливал уроки этикета, считая их диким занудством и скукотеею, признался я. А я смотрю, вы нашли друг друга. Эти две игозы поступили точно так же, что я с ними только не делала, но они всегда умудрились улизнуться уроков этикета. Даже не подумал смеяться надо мной, произнесла Светлана Ефимовна. Чем ещё Синьей расположило меня к себе? Этим они все в меня, пробасил Олег Анатольевич. Дальше я познакомил всех с Сергеем Михайловичем, представив его своим опекуном. На похоже все и так знали, кто он. Казенку дошло, увидела вся империя, и думаю, родителей близнецов не исключение. Честно говоря, я думал, что придёт гораздо больше народу. На посвящении их было человек 15, но, как сказал Давыдов, у нас тут места едва ли хватит на них троих. Когда ещё кого-то тащить? Что-то я раньше не замечал за ним такого пренебрежения к маленьким размерам помещения. Как всем вместе идти в здании Тайной канцелярии Благовещенска, так нормально. А у меня, значит, здесь места мало. Хотя мой дом в несколько раз больше той каморки. Ну и ладно, дело его. Встреча прошла очень хорошо. Против нашей помолвки никто не возражал. Расчувствовавшиеся родители нас благословили и расцеловали, увидев это Девчонки тоже всплакнули. Вот только они, в отличие от родителей, не смогли так быстро успокоиться. Даже пришлось им сходить проветриться. Все же, всем уже были не дети, и позволили себе за обедом немного выпить за знакомство. А близнежкам достаточно пары капель, чтобы почувствовать себя хорошо. Вместе с девчонками вызвался пройтись Инстислав Ардеевич. Когда он онял, то шепнул мне на ухо, что сейчас самое время рассказать родителям о том, Что вскоре они станут бабушкой и дедушкой, что я, собственно говоря, и сделал. Вышедшие дышать близнеашки с перепуганными глазами забежали в дом секунд через 10 после того, как новоиспечённая бабушка начала прыгать и кричать от радости. Немногим позже к ней присоединился и державшийся до последнего дедушка. Не представляешь, как же трудно мне было не рассказать им всё сразу, сказал Давыдов, с улыбкой наблюдая за скачущими внуками. Девчонки стояли в недоумении. А вот это подалолось моей стороны. Они были единственными из нашей компании, кто не знал этой новости. Пришлось им срочно всё рассказывать под всеобщее поздравление. Светлана Ефимовна оказалась целительницей и тут же на месте подтвердила, что её дочери беременны, причём срок совсем маленький, нет и двух недель. Поэтому пока у близнещах и нет никаких внешних проявлений. Но, как заверила будущая бабушка, Скоро они в полной мере осознают, что значит носить в себе новую жизнь. И ей, как матери восьми детей, это очень хорошо известно. Единственным, кто не принимал участия в общем ликовании, был Сергей Михайлович, который почти всё время просидел молча, с отсутствующим взглядом смотря в окно. Что-то случилось? спросил я у него, когда подвернулась такая возможность. Всё хорошо. Просто вспомнил свою жену и наше с ней знакомство с родителями. Его убили вскоре после нашей свадьбы. С тех пор я так и не смог больше никого полюбить. Осушив свой бокал, Ворон поднялся из остала и вышел на улицу. "Оставь его одного", остановил меня Давыдов, слышавший наш разговор. "Не нужно лезть и теребить столь старые раны. Он отомстил за смерть жены, полностью уничтожив не самый слабый клан. Именно после той бойни Сергей и получил своё прозвище Кровавый Ворон". Мне лично пришлось захватывать его и доставлять на имперский суд. Аранцоу угрозила смертная казнь, но на это решение наложил вето твой отец, как глава совета клана Древнекрови. Он взял кровавого ворона на поруки, подарив ему ещё одну жизнь. Приняв это решение, Райдан нажил себе очень серьёзных врагов. Возможно, именно они стояли за уничтожением твоего рода. Мой род не уничтожен. И я тому прямое доказательство. В скором времени род Лапухиных станет одним из сильнейших в мире, твёрдо произнёс я, при этом непроизвольно выпустив силу, которая мгновенно заполнила всё помещение, начав давить на присутствующих. Спохватившись, я срочно отпустил силу, извинившись перед всеми. После этого мы оба замолчали, наблюдая за всё ещё не успокоившимися от моих новостей и родителей. Да, и Мироскирой, похоже, тоже были очень рады. Теперь осталось сообщить обо всём Марике. Возможно, она уже столкнулась с проявлениями своего положения. Всё же срок у неё гораздо больше. В общем, знакомство с родителями прошло просто великолепно. Куча положительных эмоций, что с их, что с нашей стороны. Будущая бабушка тут же растаралась и договорилась, что девчонка осмотрит в лучшей женской больнице империи. Пока говорить про Марику ничего не стал. Но она обязательно отправится на эту проверку вместе с близнеашками. Думаю, не произойдёт ничего страшного, если вместо двух беременных девушек придёт три. Давыдов лично пообещал доставить девчонок к врачу. Распространятся наши помолвки, пока никто и собирался. Но всё же охрана в лице прадедушки не будет лишней. Марияка тоже беременна, сказал я девчонкам, как только мы остались одни. И по моим подсчётам уже месяца 3. Покати У вас же вроде было всего один раз. Или мы чего-то не знаем? Начала заводиться Кира. Я даже не успел ничего понять, как мне в мою сторону полетела какая-то ствоетка, стоявшая в гостиной на комоде. Это же просто супер, не разделила боевого настроя сестры Мира. У нас сразу будет три малыша, мечтательно произнесла она, встав между мной и Кирой, которая уже собиралась огреть меня шкатулкой, взятой всё с того же комода. Отойди, он мне сейчас за всё ответит. Использовал бедную Марику, а потом выкинул. С нами пойти тоже так поступить собирался. Да успокойся, ты психованная, пребывая в каком-то блаженном состоянии, тихо произнесла Мира. Макото уже осознал свою ошибку и понял, что Марика ему очень дорога. К тому же она его простила. Но Кира ни в какую не хотела сдаваться, продолжая гнуть свою линию. Впрочем, Мира от неё не отставала. За своими спорами они совершенно забыли обо мне. И я, воспользовавшись моментом, ускользнул из дома. Я должен найти Марику и сообщить ей о ребёнке. И почему я не узнал, куда они все собираются? Сейчас не пришлось бы ломать голову. Хотя зачем? Я же могу найти Софу, а Марика наверняка находится рядом с ней. Нужно обязательно поставить на всех своих женщин метки, чтобы при необходимости быстро находить. Долго искать Софу мне не пришлось. Она оказалась в компании Сея, причём У него же в квартире. Да и пришёл я явно не вовремя. По их взъерошенным волосам и помятой, наспех натянутой одежде было сразу всё понятно. И какого хрена спрашиваются они вообще, попёрлись открывать дверь? Сделали б вид, что никого нет дома и всех делов. Хотя да, со мной такой фокус не прокатит. Метка показывает мне точное местоположение Софы. Сестра сказала, что Марика, прихватив с собой Тайбо и Зулию, Отправилась к своим подружкам из академии. Вот правда, где они проживают, она не знала. Но хоть и на этом спасибо, а то Сей уже готов был вцепиться мне в горло, всем своим видом показывая, что я поскорее оставил их одних. Ломиться в каждый дом или общежитие было настоящей глупостью, поэтому я решила узнать о местонахождении Марики у человека, которому по любому он должен это знать, у Аркадия Вильяминовича. Что так задержался? Жду у тебя уже минуты две, сказал мне видевший, поджидавший меня возле административного здания. Заходил в магазин заказать кое-что девчонкам, пожал я плечами, сказал я. Это ты правильно. Уже скоро им потребуется более просторная одежда. Вот интересно. Он узнал белимых девчонок намного раньше меня. Ещё в тот момент, когда принимал их в академию, усмехнулся ректор. Пойдём, провожу тебя. Это боюсь, мои объяснения тебе не помогут. И нарвёшься ты на стаю молодых фурий, которые растерзают тебя, горемычного, на мелкие клочки. Что мне потом делать с тремя беременными девушками, у которых гормоны и без того сходят с ума? Сказав это, он двинулся вперёд, оставляя меня осмыслить только что услышанное. Знатно это каша заварилась с селеей. Менье и остальные члены совета теперь придётся расхлёбывать её не один год. Тяжело вздохнув, вновь заговорил Годнов, как только я его догнал. Да ещё и новая головная боль с китайским привикусом совсем не к стати. Всё же я до последнего момента надеялся, что наша реальность пойдёт по пути, к которым вы вели бы всех на прошедших переговорах. Но мои желания для мироздания совершенно ничего не значат помимо этих двух вариантов. Было ещё великое множество, даже не спрашивай какие. Большинство настолько фантастические, что мне даже самому с трудом в это верилось. Империя сейчас бурлит словно муравейник, который хулиган решил распотрошить палкой. Не все родственники людей, оказавшихся маренетками, поддались обработке людьми контрразведки. Среди них есть очень значимые фигуры, которые теперь требуют от императора справедливости. Вот только императора того же нет, развёл руками Аркадий Вениаминович. Сейчас моих сил хватает, чтобы только разобраться с текущими делами империи. Академия уже больше недели находится без руководства. Но по сравнению с тем, что творится в империи, академия больше похожа на песочницу, в которой играют маленькие дети. Для того, чтобы успокоить беспорядки в академии, достаточно просто объявить О проведении турнира между присутствующими здесь академиями. А вот и в империи подобное не получится провернуть. Водение родов Шуалов запустило цепную реакцию. Медленно, но неукоснительно начали терять свои позиции роды и кланы, связанные с Шуалами. А как ты понимаешь, таких родов и кланов оказалось очень много. На верника в ближайшее время большинство глав этих родов и кланов прибегут к тебе, потянувшись следом за шамаханскими. Да вся империя уже знает, что самое прибыльное и перспективное производство теперь принадлежит роду Лопухиных и его единственному представителю. Жди в ближайшее время наплыв представителей от очень богатых и влиятельных людей. Все будут пытаться от тебя затянуть свой род или клан и будут использовать для этого любые методы. Оจีน многого кое имеет от дочери на выданье хотя и многие вдовы тоже не откаржутся видеть тебя в качестве своего мужа Аркадий Вениаминович шёл очень медленно не переставая говорить ни на секунду он вывалил на меня все накопившиеся проблемы которых оказалось просто неимоверное количество я же просто шёл рядом с ним и слушал проблемы империи мне были по барабану сейчас мне было нужно просто найти Марику и всё Я обязательно ему передам, сказал видевший я впередив меня. Я хотел сказать, чтобы он пригласил завтра в Академию Искандэра, настало время империи выполнять свои обязательства предо мной. Я постараюсь как можно сильнее закрутить все гайки и предотвращать все попытки общения с тобой посторонних людей. Но ты должен и сам понимать, что вечное это не сможет продолжаться. Сейчас ты самый лакомый в империи кусок, и заполучить тебя себе хочет каждый. Ситуация должна резко измениться сегодня-завтра, сразу после того, как объявят о возведении Юрия Алексеевича на престол. Но перед этим будет торжественное прощание с безвременно покинувшим нас императором, мы всё такое. В общем, внимание к твоей персоне будет сильно ослаблено. Катя, неเศрдни совсем. Если ты сможешь справиться со всем этим и остаться в империи, тебя и твой род ждёт великое будущее. На этом визич замолчал и показал мне окно на втором этаже одного из вполне приличных общежитий. Марика, и наследница клана Лекбе, находится в этой комнате. Спасибо. Я обязательно подумаю над вашими словами, сказал я Гадунову, который в очередной раз тяжело вздохнул и махнув на меня рукой, пошёл в обратный путь.